В этом возрасте заметно уменьшается количество детей, пораженных сибореей, молочным струпом, с упорными опрелостями. У детей этого возраста периодически могут отмечаться разнообразные кожные высыпания, от невинной крапивницы до тяжелой экземы, зачастую наряду с поражениями кожи возникают Катаральные воспаления слизистых оболочек верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочевыделительные системы. Клиническим выражением этих процессов являются конъюнктивиты, упорные риниты, назофарингиты, бронхиты. Слущивание эпителия на языке придает ему характерный вид географической карты. Может возникать неустойчивый стул с большим количеством слизи. Именно в этом возрастном периоде нередко развиваются пиелиты, пелациститы и вульвовагиниты. Эксудативный диатез, по-видимому, служит одним из этиологических факторов этих воспалительных заболеваний. Обострение эксудативного диатеза вносит нарушение в календарь профилактических прививок. Своевременное проведение прививок этим детям затрудняется. Кроме того, они переносят их тяжелее. Меры для смягчения прививочных реакций принимает участковый детский врач. Питание детей с эксудативным диатезом во втором полугодии требует особого внимания. В их рационе главенствующую роль играют овощные и фруктовые блюда. Они становятся основным видом прикорма, почти полностью вытесняя каши. Гречневую, овсяную, перловую, пшенную каши можно давать чередуя, не чаще одного раза в день при условии приготовления их на овощных отварах. Рекомендуются овощные протертые супы, овощные пюре, сырые тертые овощи и фрукты. Яблоки уменьшают проявление диатеза. Мясной бульон, богатый экстрактивными веществами, нередко вызывает обострение диатеза, поэтому его лучше заменить овощным. Мясо и печень для пюре должны быть только говяжьими. Употребление птицы нежелательно. Восьмой месяц жизни. На восьмом месяце ребенок охотно общается со взрослыми, отличает членов своей семьи от незнакомых людей, улыбается близким, выполняет по их просьбе комплекс простейших целенаправленных движений «сесть», «лечь», «дать ручку», «сделать прощальный жест до свидания», способен участвовать в игре со взрослыми, охотно приобщается к новым формам игры, играет с кубиками, цветными палочками. Если ему предложить на выбор по-разному окрашенные игрушки, он чаще всего выбирает фиолетовые или сиреневые. Присказку «ладушки-ладушки» сопровождает похлопыванием ладоней. Из многообразия звуков малыш предпочитает шум рвущейся бумаги и с удовольствием занимается этой Работой, однако, поддерживая это естественное желание, нельзя разрешать ребенку рвать книги. Ребенок к восьми месяцам уверенно садится и ложится самостоятельно, пытается встать, придерживаясь за стенки кроватки или барьер манежа, шлепаясь обратно, не пугается и не плачет, а старается снова встать. умеет отыскивать предмет, привлекший его внимание, и подползает к нему. Следует помнить, что почти у каждого ребенка существуют те или иные врожденные особенности развития. Одни дети долго ползают и не встают, другие, наоборот, быстро встают и почти никогда не ползают, и те, и другие нормально развиваются. Часто родители интересуются, Можно ли использовать ходунки, чтобы помочь сыну или дочери быстрее научиться ходить? Ответ в таких случаях отрицательный. Устав в ходунках, малыш не может опуститься и подползти или лечь. Он вынужден длительно ходить или сидеть, что, безусловно, нежелательно и даже вредно. Тем более, что передвигаясь в ходунках, Ребенок наклоняется вперед, а это не безразлично для позвоночника.